Покойствие тысяч наших вкладчиков. Хорошо. Я передам вашу просьбу в соответствующие органы. Ответ будет дан после совещания народных комиссаров. А что вы мне можете сказать, господа, о ваших намерениях, касающихся деятельности коммерческих банков, обеспечивающей, как вы неоднократно здесь подчёркивали, жизненно важные функции экономики страны? Можем мы рассчитывать на нормальную работу банков, если арестованные будут освобождены? Коншин встал и холодно ответил, что депутатская не уполномочена давать никаких ответов до решения общего собрания акционеров. На следующий день служащие коммерческих банков и кредитных учреждений были призваны к всеобщей забастовке. Глава 12. Куда Скрипилёв запропастился? Обеспокоенно думал Ауров, поёживаясь в холодном подъезде дома на Морской. У входа шумела толпа. В ней мелькали бобровые воротники, солопы в форменных шинелях, какие-то ливые женские шляпки, поддёвки и дорогие шубы. Толпа то отступала от подъезда, то грозно приливала к нему. Тогда два солдата с красными повязками на руках брали винтовки на перевес. Несколько раз дверь банка открывалась, и на ступеньях появлялся сухощавый темноволосый человек в куртке, перепоясанной солдатским ремнём. Ауров знал, что человек в куртке это комиссар банка Островский. Знал, что Островский будет очередной раз успокаивать толпу, убеждать, что банк закрыт, потому что саботажники и контрреволюционеры устроили забастовку. Тем, кто бушевал у подъезда банка, было наплевать на контрреволюционеров саботажников и комиссаров. Им нужны были деньги, собственные деньги, которые лежали на счетах и в абонированных сейфах, оказавшихся вдруг самыми надёжными хранилищами. Ауров машинально сунул руку под пальто и нащупал в потайном кармане пиджака сейфовый ключ. Второй ключ хранился у заведующего отделением банка. Узнав о занятии банка большевистскими отрядами, Ауров кинулся искать Сокони. Но Леонид Юлианович словно провалился сквозь землю. В кафе на Невском Епимах Андреевич случайно встретил бывшего щитовода Скрипелева. Тот пожаловался на жизнь и сказал, что по навету злых людей большевики выставили его с работы. После хорошего угощения Скрипелев признался, что пока в банке была суматоха, он запасся чистыми служебными бланками и даже умудрился пришлепнуть на них казенные печати. Тут же за столом они договорились. Скрипелёв взялся сочинить официальное предписание русскому торгово-промышленному банку о разрешении изъять ценности из сейфа, абонированного Ауровым. Сегодня утром они пришли к банку. Разжалованный читовод предъявил часовым письмо государственного банка и был допущен в помещение. Прошёл уже час с четвертью, а Скрипелёв так и не возвращался. Неужели плакали денежки? Неужели Коншин не поможет по старой дружбе? Хитрая лиса. Глядишь в сторону мельнят. В добрые времена Коншин ради собственной выгоды через человека перешагивал. Как теперь на него надеяться? Но выхода не было, и Пимах Ауров терпеливо топтался в холодном подъезде. Кто мог думать, что комиссары так круто повернут дело в коммерческих банках? Господа промышленники и сообразить не успели, как их денежки оказались у большевиков. Все выходило много хуже, чем можно было предполагать. Позавчера верный человек привез письмо из Архангельска. На лесопильном заводе Епимаха Аурова теперь управлял выборный комитет. Верховодил в том комитете Пашка Нифонтов. Давно известный Епимаху Смутьян и Красный заводила. Отец Нифонтова был человеком спокойным и уважаемым. Плавал шкипером на зверобойных шхунах. А сын во флоте бунтарской заразы набрался и стал социалистом. С головой ведь мужик, и руки золотые. На пилораме лучше всех работал, по механике соображал, в электрических машинах разбирался. А вот прилипло к нему это вредное крамоло, так что не отодрать. Сначала хотел и Пимахауров добром Пашку к рукам прибрать мастером на домл поставить, так кто-то на отрес отказался, а наградный к Рождеству возвратил с такой писулей, что у Аурова от злости в глазах позеленело.